Чтобы попасть в Лекарскую, нам пришлось спуститься вниз. Именно там, на подземном этаже, обретался наш Тьер-Эльдар. А все из-за того, что он сильно увлеченный своим делом человек. Постоянно корпит над разработкой новых зелий. Вот и отправили его куда подальше, в подвал, чтобы не витал по управе стойкий запах неизвестных снадобий. Рольд помог мне снять кольчужную бронь и наручи, и я стянул с себя тонкий поддоспешник и рубаху. Сьерр-Эльдар мигом обмотал меня, как паук-муху, длинной полосой отбеленного полотна. Моя грудь полностью скрылась под этим своеобразным коконом, но в целом вышло неплохо. Полной грудью, конечно, не вздохнешь, но и особых неудобств перевязка не доставляет, и даже незаметно под рубахой. «Выпей, вот!» Протянул мне целитель стаканчик, в который накапал какого-то зелья, странного ржаво-бурого цвета и плесном воды. Недолго думая, я прокинул стаканчик, дабы одним глотком переместить в желудок содержимое. А то вдруг окажется, что зелень на вкус мерзопакостная. Лучше уж сразу с этим покончить. — А-а-а! — просипел я, выпучив глаза, когда мне опалило глотку и шибануло в голову. — Насчет воды я сильно ошибся. — А ты думал? — поддел меня целитель усмехнувшись «Чистый спиритус!» И похлопал меня по спине, когда я закашлялся. «И что? Надолго ему этого хватит?» Поинтересовался Роальд. «На сутки точно!» Уверенно ответил Тьер Эльдар. «А завтра придется снова ко мне зайти. Я посмотрю, как обстоят дела и подберу подходящее снадобье». «Тогда спасибо, сорв. Мы пойдем», сказал Роальд, подхватывая с лавки мою бронь. «Да, шагайте!» — кивнул целитель. «И удачи тебе, Кэр, в поисках средства от темного проклятия!» — шепнул он напоследок. «На первом этаже, неподалеку от владений Олафа, нашего каптенармуса, нас заловил запыхавшийся вельт». «Уф! Вот вы где!» — тяжко выдохнул он и протянул шлем и стреломет, оставленные мной на месте схватки с магом. «Держи, Кэр! Запарился я их уже таскать!» И тут же пожаловался. «Этот кован меня в конец вымотал. Тот еще лис. То с одного боку подберется, то с другого. Я уже сам запутался, как там дело было». «Забудь», — посоветовал Мурой. «Тут все путем. Никаких проблем с охранкой не будет». «Это здорово», — обрадовался Вельд и передернул плечами. «А то я думал, эти упыри от нас теперь не отвяжутся». Умолкнув на мгновение, он снял шлем и и, пригладив левой рукой волосы, спросил, «А вы куда топаете?» «Колофу», — кратко ответил Роальд и пошел дальше. Я двинулся за ним. Ну и Вельд, конечно, за нами увязался, но, не сделав и пару шагов, он придержал меня за плечо и тихо поинтересовался. «А что за дела-то?» Сотник крутил что-то, крутил, а ничего не объяснил. Сказал, «Считай, что вроде как три лишних выходных дня тебе выпало». Посмотрев на приятеля, я задумался. Ненадолго, правда. Не стоит ему ничего говорить. Незачем взваливать на других свои заботы. Тем более, что Вельд абсолютно ничем не может мне помочь. И Рольду бы не сказал о своей беде, да он, как на грех, сам уже обо всем узнал. «Выходные будут», — кивнул я. «Но чуть позже, после того, как мы разберемся с загулявшим ветераном Миранской битвы». «Иди ты!» Замер на месте, словно налетел на стену Вельд. «За что Рольда-то так? И нас? Мы же все правильно сделали!» «Да все нормально!» — усмехнулся я, глядя на приятеля, потрясенного коварной выходкой начальства. «Ты не думай, это не наказание нам такое измыслили. Просто так нужно!» «Что нужно-то?» — возмутился Вельд и схватился руками за голову. «Я же не на Рольда ставил! Уплыл мой золотой!» — Да ничего ты не потеряешь, — заверил я его. — Меня-то букмекеры в расчет не принимали. — А ты тут при недоуменно осведомился Вельд. — Так меня же повысили до десятника, это мне поручено успокоить сэра Родерика, — ответил я и сразу же пояснил, чтобы добавить Вельду энтузиазма. — Сегодня в селедке будем это дело обмывать. — Так что ж ты молчал? — возмущенно выпалил тот, сразу позабыв о своих ставках. «Да разве поперек твоих речей хоть слово вставишь?» — резонно заметил я, заставив Вельда задохнуться от возмущения. «Кэр, давай сюда, после поболтайте!» — поторопил меня Роальд, уже открывавший дверь в сокровищницу Олафа. Пусть на самом деле занимаемые каптен армусом четыре комнаты не были заполнены золотом и бриллиантами, но всякого добра у него просто немерено. Олов ведь не только складом обмундирования и вооружения стражников заведует, но и конфискат в его ведении находится. А там чего только не скопилось. Вещи изъятые за долгие годы у не слишком добропорядочных граждан и не нашедшие употребления согласно уложению об имуществе неопределённого владения. В основном там, конечно, всевозможные колюще-режущие предметы, которые невесть кто разбрасывает на местах потасовок прямо перед прибытием на место событий стражи. Но встречаются и более забавные вещицы. Например, найдены не так давно ночной сменой у фонтана на городской площади кальян, выточенный из горного хрусталя и отделанный серебром. Причем, что удивительно, полностью готовы к использованию по назначению, как будто кто-то только собрался расслабиться от души и внезапно исчез. «Всю бронь скидай!» вилял криво усмехнувшись олов видимо, уже уведомленный сотником о необходимости мне выдать новое обмундирование. Десятник. А что не так? Вполне себе десятник, не чета многим. Встрял Вельд, принявший возглас Олафа за пренебрежение. Поясной ремень с оружием тоже снимай, пропустив слова Вельда мимо ушей, добавил каптен Армус, когда я стену в поножи бросил их на стол. Сапоги тоже пришлось скинуть, и весь тяжелый доспех стражника, выданный мне неполные три года назад, вернулся назад в хранилище. А вместо него олов подобрал мне парадный мундир по размеру, как и полагается, из прочного, но кажущегося практически невесомым после кольчужной брони сукна. «Складки кое-где видны», — заметил олов глянув на меня со стороны. «Ну да ничего, разгладятся». «Ну, Кэр!» «Теперь ты точно вылитый десятник!» От души хлопнул меня по плечу Вельд с восхищением, рассматривая мой новенький мундир. Я поморщился, ощутив резкий укол боли в груди, и это не ускользнуло от внимания рольда «Вельд, завязывай давай со своими похлопываниями», — нахмурился он. коры и так хорошо приложила, а тут ты еще. К тому же и повода восторгаться нет. Всех отличий-то в мундире...» вышитой серебряной нитью на левой стороне камзола герб города, да ворот. И обшлага. Не синие, как у простого стражника, а красные. Отличий немного, а сразу видно, что идет десятник, заметил Виль. Бумаги подпиши, сказал мне олов Когда я расписался в расходной книге, он отправился к стоящему в углу массивному сейфу. Открыв его фигурным ключом, вытащил жестяную коробочку. Достал оттуда новенький жетон стражника и подал мне. «Двадцать семь?» Заглянул через плечо Вельд. «Хороший номер. Лучше, чем семьсот сорок два». «Двузначные номера, они всегда лучше трехзначных», подделывал олов запирая сейф. Я усмехнулся. олов верно подметил, ведь разница в количестве цифр означает различие в статусе владельцев жетонов. «Трехзначные номера в кельме» только для простых стражников. Те же служащие управы дознания щеголяют с двузначными. Правда, у них и сам жетон не такой. А у нас на стальной пластинке выгравирован щит со скреченными мечами, короной сверху и номером снизу, а у них по центру красуется идущий последовал кадав. Ну и главная разница в том, что значок десятника с серебрением, а потому выделяется на фоне жетонов стражников. Это, как мрачно шутит рольд для того, чтобы добропорядочные граждане сразу заметили старшего и знали, на кого жаловаться в магистрат. Тем более, что две цифры и запомнить легче. Хотя все это теперь ерунда. Кэр, ты там уснул, что ли? Легонько толкнул меня Вельт. Да нет, задумался просто. Ответил я и повесил цепочку с жетоном на шее. А на голову нахлобучил фуражку-кругляшку, прозванную так за ее форму. «И оружие!» — вывалил на стол последние предметы моего нового снаряжения олов Мне только оставалось, что нацепить на пояс новенький кожаный ремень с прямоугольной серебренной пряжкой, да закрепить на нем железо в острое. Слева фальшион, справа узкий кинжал, и все, всего чуть больше трех фунтов снаряжения против обычных тридцати когда приходится таскаться в кольчужной броне и со стрелометом на плече. «Теперь потопали казначею», — сказал Рольд, — «за денежкой». «А нам там, случаем ничего не перепадет?» — немедленно поинтересовался Вельд. «Успеешь еще свое получить», — отмахнулся от него десятник. «Оценят контрабанду, тогда и выпишут премию», — сказал я разочарованно вздохнувшему приятелю. «Золотых так в пять». «Да ну!» — не поверил Вельт. «А может, даже еще больше», — максимально убедительно сказал я. «Тьер Ольм говорит, что перехваченный нами груз на тысячу с лишним золотых ролда потянет». «Вот это дело!» — несказанно обрадовался Вельт. ох и заживем мы теперь!» Он вознамерился было с силой хлопнуть меня по спине, чтобы выразить восторг, но вовремя опомнился, когда я сунул ему кулак под нос. Вельд, ты отправляйся пока переодеваться. Остановившись, велел ему Роальд. Доспехи нам сегодня не понадобятся. И поторопил задумавшегося стражника. Бегом давай. Мне тоже нужно будет бронь скинуть, а Кэра одного оставлять нельзя. Почему нельзя? Спросил Вельд, бросив на меня недоуменный взгляд. Что с ним станется-то? Приложила его сильно, пояснил рольд «Поэтому целитель велел присматривать, а то мало ли вдруг худо станет». «Понял», — кивнул Вельд и помчался переодеваться в принадлежавшую нашему десятку комнатушку. Да быстро так поскакал, явно собрался с остальными поделиться известиями о денежной награде и намечающейся пьянке. А мы тем временем дошли до кабинета казначей и ввалились к нему. С удивлением, глядя на меня... Тьер Лоран не сразу заметил бумаги, протягиваемые Рольдом. На него, похоже, сильно подействовал мой прыжок по должностной лестнице. Все назначения на пару лет вперед расписаны. А тут такое диво дивное. Не отслуживший еще и трех лет стражник становится десятником. И ладно бы имел высокопоставленных покровителей или бездонную кубышку, а то ведь всем известно, что с деньгами у меня туго, а родственников и вовсе нет. Однако удивление не позволило казначею окончательно забыться. Ознакомившись с бумагами, он вновь вернул свой привычный облик. Нахмурился, сжал губы и, потирая подбородок рукой, на мизинце которой красовался золотой перстень, с рубином размером с лесной орех, из-под лобья зыркнул на меня. Оглядел нас с подозрением, словно мы ряженые разбойники, решившие обманом завладеть его деньгами, а затем буркнул. «Денег нет!» «Перерасход казны у нас!» И отодвинул от себя поручение на выдачу денежного поощрения. «Лоран, ну их на блин! Твои штучки-дрючки!» Раздраженно сказал Роль. «Давай гони монеты, нечего пудрить нам мозги!» «Перерасход у него!» «Тебе поручение дано, так выполняй!» «Ничего не знаю!» Пошел в отказ казначей. «Может, это Тимир ошибся и неправильную сумму проставил?» «Или просто запамятовал!» «Как у нас обстоят дела с денежным довольствием?» «Ну и жук ты, Лоран!» С осуждением покачал головой роль ты предложил. «Сходи сам к сотнику и убедись, что никакой ошибки нет». «Хорошо, я так и сделаю». Кивнул Лоран, видя, что уходить ни с чем мы не собираемся. Выдворив нас из кабинета, Казначей отправился к сотнику, а мы остались подпирать стены. «Вот же скряга еще!» В сердцах высказался Роальд. За медяшку удушится, будто из своего кошеля деньги выкладывает. Я промолчал. Какое-то безразличие накатило. Зачем мне, собственно, эти деньги? Разве только, чтобы упиться до смерти. С собой в могилу их не заберешь. Вельт притопал, а Роальд отправился снимать бронь. Казначей же как сгинул. А мгновение отпущенного мне краткого срока утекали словно вода. слушай Вельт, «А что бы ты сделал, если бы узнал, что жить тебе, скажем, осталось всего ничего?» Спросил я интересы ради, продолжая думать о своем, о насущном. «Как это всего ничего?» Недоуменно похлопал глазами Вельд. «Ты это вообще к чему?» «Да так просто мысль в голову пришла», — ответил я, и чтобы не дать ему ничего заподозрить, добавил. «Вот, к примеру, поставил бы ты сегодня не один золотой а десяток, и проиграл бы». Что бы ты делал, дожидаясь того близкого дня, когда люди ростовщиков займутся отправкой тебя на погост? «Да ну!» — отмахнулся от меня раздосадованный вельд видимо, сочтя мои слова подколкой по поводу его несостоявшейся ставки. «Вот же жмотина! Еще и дуется! И ведь ничего не потерял! Букмекера ему все вернут, а все равно глядит, как на лютого врага, лишившего его последней надежды на счастье!» о том, что по моей милости его ждет солидная награда, словно позабыл. «Не позову я тебя, пожалуй, сегодня в селедку мое повышение обмывать», негромко сказал я, отворачиваясь. «Да ладно тебе, Кэр, ты что?» Тут же забыл обо всех своих обидах Вельд и с сожалением вздохнул. «Жалко, что не удастся теперь с Эльмирой вечерок скоротать». И, помолчав, сказал. «А если бы знал, что помру, скажем, к завтрашнему утру?» Поступил бы просто. Загулял бы так, чтобы в мире ином было что вспомнить. Шляпу бы с дикованным пером сразу купил. Одежду новую. И в кабак. Гулять. И окромя лучшего вина ничего бы не пил. А потом бы снял пару или даже тройку девиц из гуляющих. Размечтавшись, Вельта зацокал языком. Так ему понравилось нарисованное воображением картина. А деньги где бы взял? Усмехнулся я, возвращая его с небес на землю. «Да занял бы», — заухмылялся он, — «все равно не отдавать». «Тогда, если вздумаешь помирать, так и знай, денег я тебе взаймы не дам». Рассмеявшись, предупредил я, обратив таким образом разговор в шутку. Хотя какой тут смех, когда на самом деле скоро быть мне упокоенным на погосте. Казначей вернулся от сотника, не сказав нам ни слова, Он отпер дверь и, мотнув головой, пригласил меня в кабинет. Быстро отыскал причитающиеся мне денежки и молча отчитал четверть сотни полновесных серебряных ролда и пару серебрюшек сверху. А рожу такую смурную скорчил, будто родных детей в приют отдавал. Выйдя от казначея, я подкинул кошель, теперь довольно увесистый и призадумался. Если добавить к этому 5 серебряных ролда из заначки, оставленных на черный день, то выйдет неплохая сумма. Целых три золотых. Более чем достойно, чтобы кутнуть от души с друзьями-приятелями. И как-то маловато для загула по поводу скорого ухода из жизни. Ты что, Кэр, ошалел от радости? Прервал мои раздумья, отлипший от стены вельд Ага. Криво усмехнулся я и предложил. Давай по стаканчику опрокинем, чтобы прийти в себя. Сдурел? Разинул рот вельт. Ты хоть представляешь, что с нами сделает комендант, если не дай создатель увидит что мы выпившие на службе. Дека ареста не отделаемся. Можем и кнута схлопотать. Да пошли они во тьму со своими наказаниями!» Беспечно отмахнулся я от предостережений приятеля. Похоже, лекарство Тьера Эльдара наконец подействовало. Такая бесшабашность накатила. «Деньги получил?» подойдя спросил рольд и уставился на раскрывшего рот вельда которого донязя удивили мои слова обычно ведь я его напротив отговариваю от всевозможных глупостей а с тобой что такое поинтересовался он так квон предлагает пойти выпить возмущенно выпалил вельд издевается гад взглянув на меня рольд пожал плечами а почему бы и нет но Едва не брякнулся в обморок Вельд и, что-то сообразив, с облегчением рассмеялся. «Прикалываетесь, да?» «Ты разве забыл, что Тимир сказал?» — возразил Роальд. «Какие могут быть проблемы с выпивкой, когда мы на три дня освобождены от службы?» «А, точно!» — просветлял ликом Вельд и тут же спросил у меня. «В селедку завалимся?» «Да без разницы. Мы же не напиваться, так? Для души принять». Мы вышли из управы и едва ли не хором протянули. — Уф! Жарище несусветное. Как еще камни не плавятся? Впрочем, селедка недалеко, должны добраться живыми. — Ходу, парни! — скомандовал Рольд, и мы торопливо зашагали за ним. Часы на башне звонко пробили полдень, когда вывеска с красующейся в меховой шубе селедкой стала четко различима через зыбкое марево над мостовой. Осталось мне два дня и двадцать часов. Или совсем немногим больше. Или меньше. Завалившись в кабак, я перевел дух. Прохладно тут у гарта». «О, стража!» — поприветствовал нас хозяин селедки, вскинув широкую, как у медведя, лапу. И подначил, ухмыляясь. «Как насчет кружечки холодненького пивка? Сейчас она, ох, как хорошо пойдет!» И восторженно, закатив глаза, зачмокал губами. Вельд непроизвольно сглотнул и покосился на меня. Злый день тот еще этот гард. Сам в страже не одну пару сапог стоптал на мощенных улочках кельма, а так над людьми издевается. Специально ведь дразнит, видя наши бляхи и думая, что мы на дежурстве. «Думай сам», — пожав плечами, сказал я Вельду. «Я все ж вина закажу». Рольцвельдом, соблазнившись холодным напитком, заказая себе пару пива, немедленно налитого им гартом, удивленно почесывающим затылок, вино прибыло чуть позже, когда Лайма, то ли двоюродная сестра, то ли племянница владельца кабака, набрала в кладовой кувшинчик темной лозы. Глотнув винца, я прислушался к разговору своих спутников. Вельд привязался к Рольду с требованием подтвердить мои слова о ждущей наш десяток огромной премии. Недоверчивый какой. Будут ему денежки. А мне их, к сожалению, не видать. Да уж, обидно, что не удастся прогулять их за оставшийся мне срок. Придется как-то выкручиваться. На пару золотых не разгуляешься. Но если воспользоваться идейкой Вельда, то можно поправить дело. Есть ведь, к кому подкатиться с этим вопросом. Ну что вы допили, поинтересовался я. Почти, ответил Рольд. А ты не хочешь сидеть на одном месте, дожидаясь вечера? Думаю к одному старому знакомцу заскочить, криво усмехнувшись, сказал я. А вы со мной? Да куда же мы от тебя денемся? удивился Рольд и за ворот поднял со стула Вельда. Тот разнылся, дескать, Зачем куда-то переться по такой жарище когда здесь прохладно и хорошо? И пиво тут замечательное, а в другом месте может оказаться хуже. Погодите. Самое главное это забыли. Развернулся я от самых дверей и направился к скучающему стойке гарту. Поторговавшись немного, я приобрел выпивку для грядущего угощения сослуживцев. Несколько средних бочонков, двадцативедерных, пару светлого кельмского пива, и один крепкого красного вина. По идее, должно хватить. Наказав Гарту угощать всех стражников, кто только заглянет, я вышел из таверны. Вельдж мурился, глядя на солнце, и пытался подсчитать, за какое время можно поджарить рыбину, бросив ее на мостовую. Утешив его тем, что мы не рыбы, я сошел с крыльца. Не очень приятно, конечно, шататься по кельму в самую жару, когда все горожане прячутся в тени, отчего улицы практически безлюдны. Ну да ничего, будет что вспомнить в ином мире, какими бывают обычные летние дни. Но через три квартала жара перестала казаться такой уж изнуряющей. Претерпелся, наверное, да и мундир — это не нераскаленный солнечными лучами доспех. Жить можно. Подождите меня здесь. Бросил я своим спутником в нескольких сотнях ярдов от цели и дальше отправился один. Низенький домик Трима-крысы, ютящийся меж высоченных собратьев в сальном тупичке, все так же поражал своим убогим видом. Не знавший ремонта фасад, обветшалая крыша, растрескавшаяся грязно-серо-парадная дверь, на первый взгляд, притом какое-то нежилище состоятельного человека. И внутри все убого и уныло. Облупившийся лак на мебели, грязный и стертый до дыр ковры, и старьевщик поблезгует эдакой рухлядью. «Кэрри Донстайне!» — с оттенком удовлетворения проговорил Трим. Он мельком глянул на меня и продолжил свои безуспешные попытки оттереть большим пальцем рыжее пятно в уголке какого-то железного то ли подноса, то ли зеркала. «Что привело тебя в мою забытую создателем нору?» «Да так, небольшое денежное дело», — ответил я, разглядывая заметно располневшего с момента нашей последней встречи ростовщика. «Разве магистрат плохо платит десятникам?» Меня поразила невероятная наблюдательность Трима. Все, что нужно, за краткий миг рассмотрел. «Да нет, неплохо. Только когда оно еще будет, это жалование?» «И что ты хочешь от меня?» Сварливо пробурчал ростовщик. «Чтобы я выдавал тебе денежное удовольствие?» «Нет», — усмехнулся я. «Мне срочно нужен десяток золотых». «А с дочерью императора тебя свести не надо?» На полном серьезе осведомился трим отложив в сторону свою железяку. Не отказался бы от такого варианта, признался я, но сойдут и просто деньги. Зачем тебе столько? Спросил трим сложив ладони вместе и постукивая пальцами. Случай вот, удачный подвернулся. потеряв новенькую бляху с обшлагом рукава, пояснил я. Получу временное назначение и рассчитываю превратить его в постоянное. Только надо на лапу кое-кому в магистрате дать. «Разумно!» — одобрительно отозвался моей задумке Трим и спросил. «А если сорвется дело, как долго отдавать будешь? Такую сумму тебе придется копить очень долго!» «Не придется!» — покачал я головой. «Повышение — это пустяк, меня еще крупная премия ждет. Не слышал пока о переполохе у Восточных ворот. Как мы там контрабандистов гоняли?» «Доходили кое-какие случаи!» Задумчиво протянул ростовщик и спросил, «На какой срок ты хочешь взять долг?» «Ну...» Сделав вид, что веду какие-то подсчеты, я устремил взгляд в потолок, а потом сказал, «На три декады. Пока казначейство оценит все, до да премию отпишет. Хорошо, тогда будешь должен два золотых сверху заемного десятка». «Ты совесть-то имей три», — возмутился я. По-людски пятую долю за год берут, а не за месяц. Иди в ростовщическую контору. Пожав плечами, равнодушно предложил трим А у меня иные расценки. За риск. Все равно это перебор, хмуро заметил я. Раньше ведь ты десятую долю брал. Мой процент зависит от обстоятельств. Чем крупнее сумма и серьезнее риск, тем выше процент. Ну да ладно, ты человек обстоятельный. Раньше меня не подводил. Так и быть, скину пять серебряных. Десять, — решил я настоять на своем, — или больше к тебе никогда не приду, и всех знакомых отговорю к тебе обращаться. Двенадцать, — с усмешкой глядя на меня заявил Трим, и то делаю эту уступку лишь по доброте душевной и из уважения к доблестной страже. Темный с тобой, — ругнувшись, махнул я рукой. Довольно улыбаясь, ростовщик выдвинул ящик стола и вытащил тощий бархатный кошель, со словами «Держи». Он бросил его мне. Ослабив завязки, я удостоверился, что мне достался ровно десяток золотых ролда. кивнув распрощался с этим стяжателем капиталов. «Только не забудь вовремя расплатиться!» бросил мне в спину Трим, когда я выходил из комнаты. «Если не хочешь познакомиться с моими милыми крысками!» Намекают на упорно ходящие по городу слухи о том, что он скармливает должников этим мерзким грызунам, чтобы никаких следов не оставалось. «Угу», — буркнул я, не оборачиваясь, дабы не светить ухмылку, возникшую на моем лице. «Ужас, как страшно! Было бы, если бы не помирать через три дня».